Шестое. Я пришла пораньше в кафе с газировкой, чтобы занять безопасное место. На виду и поближе к двери. Однако, едва войдя, я сразу увидела человека без галстука, все в том же костюме в тонкую полоску. Он сидел за самым уединенным столиком и ел мороженое с орешками и сиропом. В кафе почти никого не было, но за стойкой несколько детей пили молочные коктейли, и я воспрянула духом. Там, где дети пьют молочные коктейли, не случается ничего плохого. Я направилась к человеку без галстука и присела напротив него. «Надеюсь, там мои страницы», — сказал он, указав длинной ложечкой на мою сумочку. «Откуда мне знать, что на этом все кончится? Откуда мне знать, что вы меня оставите в покое?» «Ну, радость моя». У него был полон рот мороженого, от чего страдала дикция. — Вам просто придется мне поверить. И неожиданно, глядя, как он уминает мороженое с орешками в кафе с газировкой, до меня дошло. Теперь, увидев его в естественной обстановке, я поняла, что он никакой не махинатор, работающий на нечистоплотную газету, правительства или еще какую высшую инстанцию. Это простой бруклинский парень сидит и лопает мороженое в своем единственном приличном костюме значит так я сунула руку в сумочку вот десять баксов приведи денег он застыл и перестал жевать я знаю кто тебя сюда послал сказала я назови его имя и десять долларов твои, а не то стану и уйду и ты ничего с этим не сделаешь. «Послушайте, мисс Портенса, мы знаем о вашем отце Комуняке. Если не будете...» Я встала и сделала несколько шагов. «Джек», — сказал он. Я остановилась. Чувство, взметнувшееся во мне в тот момент, останется для меня по сей день эталоном ненависти. Я подошла к столику и спросила, глядя сверху вниз. «Как он узнал про Бивила? «Что там насчет десяти баксов?» Я отдала ему деньги. «Он следил за вами». Не нравилось ему, что вы одни, с каким-то типом в его доме. Вот и сел на хвост. Просто посмотреть, что за тип. Выяснить, кто владеет этим особняком, труда не составило. Потом, у вас дома он случайно прочитал кусок того, что вы печатали для Бивила. Было похоже, он пишет историю своей жизни». «Джек прикинул, что продаст это в газету. В то, что больше раскошелится. Сорвет большой куш с такой большой шишкой». Он указал на свое мороженое и разразился идиотским смехом. «Скажи Джеку, что он под колпаком убивило. Он как раз послал меня, чтобы подтвердить это. Скажи Джеку, ему лучше не пытаться пристроить куда-то украденные страницы». Скажи ему, Бивилл все знает и скоро доберется до него. Он его уничтожит. Я уже видела, как он это делает. Скажи ему, чтобы уезжал из города. Немедленно.